Вы слушали роман Жюльетты Бенсони Марианна. Книга первая ⁇ Звезда для Наполеона. Запись произведена на участке звукозаписи Культурно-просветительного центра Белорусского товарищества инвалидов по зрению ⁇ Минск 1993 год.